Германик решил немедленно отправиться в Верхнюю провинцию и заставить стоявшие там полки поклясться в верности Тиберию. Это были войска, служившие совсем недавно под его командой, и германик полагал, что не останутся преданы Риму, если он попадет туда раньше депутации мятежников. Германик был уверен, что услышит там от солдат те же сетования по поводу жалования и службы, но командовали ими более надежные люди, выбранные им лично за твердость духа и воинскую доблесть, а не за имя. Но сперва надо было как-то утихомирить взбунтовавшиеся полки здесь, на месте. Германику оставался один единственный путь. Он пошел на первые и последние преступления в жизни — подделал письмо, якобы посланное Тиберием, и получил его на следующее утро у входа в свою палатку. Курьеру тайно высланному ночью за пределы лагеря было велено выкрасть лошадь в строевых частях, проскакать двадцать миль на юго-запад, а затем вернуться как можно быстрее другим путем. В письме говорилось, что Тиберию стало известно будто стоящие в Германии полки высказали ряд законных претензий, и он готов не мешко их удовлетворить. Он позаботится о том, чтобы солдатам тотчас же выплатили завещанные августом деньги. И в знак того, что сам Тиберий не сомневается в их верности, он удвоит сумму из собственного кошелька. Он вступит в переговоры с Сенатом насчет увеличения жалования. Он немедленно и без всяких оговорок отпустит из армии всех солдат прослуживших двадцать лет, а те, кто служит больше шестнадцати лет, будут использованы только в гарнизонах. Германик не был таким умелым лжецом, как его дядя Тибери или бабка Ливия, или сестра Ливилла. Хозяин лошади, на которой прибыл курьер, узнал ее, узнали и самого курьера, одного из личных конюхов Германика. Поползли слухи, что письмо подложные. Но ветераны решили сделать вид, будто считают его подлинным, и просить, чтобы обещанные деньги увольнения из армии были даны немедленно. Германик ответил, что император — человек слова, и отпустит их хоть сегодня, но просил подождать денег. Их нельзя полностью выплатить, пока полки не перейдут на зимние квартиры. В лагере не хватит наличных, сказал Германик, чтобы выдать каждому солдату по шесть золотых, но те, что есть, будут выданы до последней монеты, он сам за этим проследит. Это успокоило солдат, хотя Германик несколько упал в их глазах. Раньше они были о нем лучшего мнения. Он боится Тиберии, говоря они, и не гнушается обмана. Солдаты выслали группу на поиски своих родных командиров и пообещали снова повиноваться приказам командующего, которому Германик пригрозил, что если тот немедленно не возьмет себя в руки, он предъявит ему перед Сенатом обвинение в трусости. Убедившись, что увольнение проводится по должной форме и все имеющиеся деньги розданы солдатам, Германик отправился в Верхнюю провинцию. Он увидел, что полки стоят наготове дожидаясь известий из нижней провинции, но открытого мятежа нет, так как в их командир был человек умный и решительный. Германик прочитал солдатам тоже подложное письмо, вел поклясться в верности Тиберию, что они тут же и сделали. Когда до Рима дошло известие о мятеже на Рейне, там поднялось сильное волнение. Тиберии так порицали за то, что он послал на Балканы а не отправился туда сам, и теперь открыто свистывали на улицах и спрашивали, почему, интересно, бунтуют именно те войска, которые были раньше под его началом, а остальные остаются спокойны. Полки, которыми Германия командовал в Далмации, не присоединились к восстанию. Тиберии призывали немедленно выступить на Рейн и самому сделать всю черную работу, а не сваливать ее на германика. Тиберий заявил сенату, что он поедет в Германию, и принялся, не спеша, собираться в путь, подбирать офицеров и снаряжать небольшой флот. Когда он был, наконец, готов, наступила зима, и плавание стало опасным, а из Германии начали поступать более утешительные известия, так что Тиберий остался в Риме, он не собирался его покидать. Тем временем я получил от Германика срочное письмо, где он просил меня как можно быстрее достать 200 тысяч золотых под его поместье, но сделать это в полной тайне. Деньги нужны для безопасности Рима. Больше Германик ничего не добавил, лишь приложил к письму подписанную доверенность, чтобы мог действовать от его имени. Я отправился к его управляющему, и тот сказал мне, что, не продавая имущество Германика, Можно быть лишь половину требуемой суммы, а если объявить продажу, это вызовет разговоры, чего Германик, очевидно, стремится избежать. Поэтому вторую половину мне пришлось доставать самому пятьдесят тысяч из сейфа. За вычетом этих денег, после того, как я заплатил вступительный взнос в новую коллегию жрецов, там осталось всего десять тысяч и пятьдесят тысяч, полученные от реализации кое-какой городской недвижимости, оставленной мне отцом, к счастью, у меня уже были на нее покупатели, и тех рабов, без которых я мог обойтись, но и только они не были очень ко мне привязаны. Не прошло и двух дней после получения письма, как я уже отправил германнику Германику деньги. Услышав о продаже недвижимости, мать очень рассердилась, Но поскольку я не мог сказать ей, для чего были нужны деньги, я сказал, что в последнее время, играя в кости, делал очень большие ставки, а желая отыграться, проиграл в два раза больше. Мать поверила мне, и прозвище «Игрок» стал еще одной палкой, которой она меня била. Но мысль, что я не подвел Германика и Рим, старицей возмещал ее на смешке. Должен признаться, я часто в это время играл, но не проигрывал и не выигрывал по многу. Кости служили мне отдыхом от работы. Закончив историю религиозных реформ, я сочинил небольшой юмористический трактат об игре в Кости, посвященный Божественному Августу, с одной целью — подразнить мать. Я цитировал письмо которая Август, очень любившую эту игру, написал однажды моему отцу. Он говорил в нем о том, какое огромное удовольствие доставила ему их вчерашняя игра. Он не встречал еще человека, который умел бы так красиво проигрывать. Отец, писал Август, всегда со смехом проклинает судьбу, если у него выпадет собака, но когда противник делает верный бросок, так доволен, словно повезло ему самому. Честное слово, дорогой друг. Выигрывать у тебя одно наслаждение, а это высшая похвала, с какой я могу отозваться от человеке, так как обычно я терпеть не могу выигрывать, потому что я невольно заглядываю в души моих так называемых добрых друзей. Почти все они, за исключением самых верных, злятся, когда мне проигрывают, ведь я император, и, как они полагают, несметно богат. Разве справедливо страны богов давать лишние тому, у кого и так всего полно? Поэтому я прибегаю к хитрости. Возможно, ты и сам это заметил. После каждой игры я ошибаюсь при подчете очков. То беру меньше, чем выиграл, то плачу больше, чем проиграл. и Почти ни у кого, кроме тебя, не хватает честности указать мне на ошибку. Я бы с удовольствием процитировал следующий абзац, где говорилось о том, как непорядочно ведет себя при игре Тиберий, но, естественно, не мог этого сделать. Начал я эту книгу шуточного, хотя вполне серьезного по форме, исследования того, насколько древней является игра в кости, подкрепляя его цитатами из несуществующих авторов и описывая различные фантастические способы метания костей. Но основным, разумеется, был вопрос о выигрыше и проигрыше. Трактат так назывался «Как выиграть в кости». В еще одном письме Август писал, что чем больше он пытается проиграть, тем больше выигрывает, даже обсчитывая сам себя при расчетах, редко встает из-за стола беднее, чем садился за него. Я процитировал в противовес ему утверждение, приписываемое Палеоном моему деду Антонию. Его смысл заключался в том, что чем больше он пытается выиграть в кости, тем больше проигрывает. Сведя эти высказывания воедино, я вывел основной закон игры, а именно, боги помогают выиграть тому, кто меньше к этому стремится. Разве что они еще раньше затаили против этого человека зло. Поэтому единственный способ выиграть в кости — это выработать в себе искреннее желание проиграть. Написанная тяжеловесным языком, пародирующим ненавистного мне катона и аргументированная парадоксами, это была, право, очень смешная книжка. Я привел в ней старую пословицу, где вам обещают давать тысячу золотых всякий раз, когда вы встретите незнакомца верхом на пегом муле, но только при условии, что вы будете не думать о хвосте мула, пока не получите денег. Я надеялся, что этот трактат вызовет одобрение людей которые считали будто мои исторические работы неудобоваримы, но нет, никто не догадался, что он юмористический. Я не сразу сообразил, что старики, выросшие на произведениях Катона, вряд ли оценят пародию моих любимого автора. А молодежь, незнакомая с его произведениями, просто не догадает, что это пародия. Поэтому книгу сочли исключительно скучной и глупой, написанной вымученным стилем, на полном серьезе и непровержимо доказывающей всем мое известное слабоумие. Но я позволил себе весьма несвоевременное отступление, заставив Германика, так сказать, ждать своих денег, в то время как я пишу трактат об игре в кости. «Будь старый, Афинадор жив». Он бы сурово меня за это отчитал.